Эпилог. Прошло несколько месяцев. Ровно столько, чтобы перестать считать дни после боя и начать считать рабочие смены. Командный центр Солма мы не восстанавливали красиво. Его просто привели в состояние, при котором он снова выполнял свою функцию. Лишние контуры отключили, аварийные протоколы перепрошили, Архитектуру упростили так, чтобы она была удобна для человека. Поставили терминалы ручного управления, командный отсек, каюты персонала, ну и все. Просто узел управления. Ах да, мы еще и отбуксировали его в нашу систему, чтобы всегда был под рукой. Я как раз сейчас стоял у обзорного сегмента командного отсека, захваченного командного центра, и смотрел, как на орбите Мидгарда расходятся корабли. Без строя, без ритуалов, обычное движение, грузовики, монтажные платформы, транспортники, работа. Даже удивительно, что больше никуда не нужно спешить, рисковать своей жизнью, воевать. За эти месяцы мы сделали многое, очень многое. Я даже сам не ожидал такого эффекта и результата. Авак я вернул к их прямому назначению. Сеть на это отреагировала спокойно и даже, можно сказать, с энтузиазмом. Биоформы Авак теперь делали то, для чего и создавались. Они больше не охраняли и не патрулировали, не искали противника и не атаковали. Они осваивали пригодные для жизни планеты, стабилизировали там среду, обслуживали первые поселения, выращивали нужные людям биологические культуры или адаптировали уже имеющиеся. Там, где человеку без защиты делать было нечего, они работали молча и эффективно. Я им просто поставил задачу и не мешал. Солмы перестали быть оружием. Их корабли разобрали на классы, боевые контуры вычистили, автономию урезали. Миллионы охотников, управляющих хабов, разведчиков и боевых машин Сейчас либо проходили модернизацию на верфях Солма для использования для нужд колонистов, либо же застыли в резервных отстойниках у необитаемых звездных систем, как резерв флота нашей колонии. От Солма, по сути, осталось то, что имело смысл – производство, переработка, тяжелая логистика, верфи. Грязная, неблагодарная работа, без которой колония просто не выжила бы. Война закончилась не торжественно, она просто перестала быть актуальной. Я машинально проверил броню. Старый рефлекс. На мне был биоскафандр «Авак» – спокойный, неагрессивный, без активных боевых режимов. Симбиот откликнулся сразу. Все штатно, отклонений нет. На визоре вместо тактических схем, планы расширения, маршруты караванов – Точки будущих высадок. Карта росла медленно, но стабильно. Люди выиграли, не потому что стали сильнее систем, а потому что перестали с ними спорить силой и начали использовать по назначению. Баха, кстати, тоже выжил. Его спасло то, что мои десантники все имели в крайнем бою симбиотов. Не погиб никто, что меня удивило безмерно, но парни долго восстанавливались после полученных повреждений. Аварийные коконы мы собирали по всему командному центру и вылавливали в космосе несколько дней. Инженера не держали в изоляторе и не устраивали показательных судов. Он находился под постоянным наблюдением, медицинским и техническим. Симбиот из него не извлекали, это было невозможно, но, используя свои возможности, я сильно урезал ему функционал. Связь переразвернул, Доступ я обрезал, боевые и управляющие контуры закрыл навсегда. Он больше не был частью командного центра. Баху перевели в инженерный сектор колонии. Узкие задачи, жесткие рамки, никакого прямого управления. Он работал с тем, что понимал лучше всего. Схемами, расчетами, отказами систем. Молча, без инициативы. Иногда он поднимал глаза, когда я проходил мимо. Не с ненавистью, скорее с усталостью. Мы не разговаривали. Все, что можно было сказать, уже было сказано тогда. Я вздрогнул от неожиданности, когда на мое плечо легла чья-то рука. Задумался, блин, настолько, что даже на предупреждение своих симбиотов и имплантатов не отреагировал. Вот что значит мирная жизнь. Кира подошла, как всегда, без шума. «Все еще думаешь?» – спросила она, глядя на обзорный экран. Я кивнул. Меня и правда последние недели не покидала одна навязчивая мысль. Где-то далеко оставалась родная галактика. Место, с которого все началось. Место, где мы – изгои, бесправные преступники. Где осталась земля и родные нам люди. А у нас теперь были корабли Солма, боевые и рабочие биоформы Авак, и колония, которая росла на глазах. Империя величиной с целую галактику, но в которой всего лишь горстка людей. 12 тысяч человек на миллиарды звезд. «И какой план?» – спросила моя подруга. «Вернемся и поставим всех раком? Отомстим врагам? Уничтожим содружество? Или просто наберем новых колонистов?» Я долго не отвечал, не потому что не знал, что сказать. Наоборот, слишком хорошо знал, и это не укладывалось в короткий ответ. «Я не хочу возвращаться как завоеватель», — наконец сказал я. «Разве что как спаситель». Кира чуть повернула голову, внимательно посмотрела на меня, но не перебивала. «Там дома», — продолжил я. «Все давно живет без нас». Да, для них мы преступники. Да, нас списали. Но если я сейчас появлюсь над землей с флотом Солма и биотехноидами Авак, это уже будет не возвращение, это будет вторжение. Даже если без выстрелов. Я снова посмотрел на экран. Один из транспортников аккуратно отходил от орбитальной платформы, медленно разворачиваясь к трассе. Обычный рейс, обычная работа. «Я слишком хорошо помню, как начинаются войны», — сказал я. «Всегда с правильных слов. Смы просто хотим поговорить. Смы пришли восстановить справедливость. А потом кто-то обязательно решает, что лучше знает, как всем жить». Кира фыркнула. «То есть раком никого ставить не будем. Уже прогресс». «Не будем, наверное», — подтвердил я. «И мстить тоже. Месть, тупик». Я через это уже проходил. Она немного помолчала, потом спросила тише. «А земля?» Вот тут я задумался по-настоящему. «Земля», — повторил я, — «земля никуда не денется. И люди там никуда не денутся. Если мы вернемся, то сначала не огромным флотом, не сразу. Сначала разведка, контакты, информация». «Понять, чем они живут сейчас и нужна ли им вообще наша помощь?» Я усмехнулся краем губ. «Может оказаться, что мы им не нужны, и это будет нормально?» Кира вздохнула и убрала руку с моего плеча. «А если нужны?» «Тогда будем решать», — ответил я. «В конце концов, армаду охотников и биотехноидов мы можем послать туда в любой момент». Я отключил на визоре схемы и графики расчетов. Визор стал обычным, прозрачным, как стекло, за которым была просто космическая тьма и рабочая суета орбиты. «Сначала мы должны закончить здесь», — сказал я. «Колония еще слишком молодая. 12 тысяч человек — это пока не империя. Это, блин, просто лагерь. Хорошо организованный, но все еще лагерь». Пока колония не сможет нормально функционировать без нас, домой нам рано. Кира кивнула. Без споров. Она понимала. Значит, откладываем возвращение, подвела она итог, но не забываем дорогу. Именно, сказал я. Я еще раз посмотрел на орбиту Мидгарда, развернулся и пошел к выходу. Рабочая смена продолжалась а мысль о доме больше не давила. Она просто ждала своего времени. Конец книги. Читал Фан-12.